иногда любовь проходит, но она вечна любовь не обязанность все можно испортить вот все человек давал и делал с легкостью счастливо не задумываясь радостно доброе слово поддержка подарок помощь поцелуя все лилось потоком но достаточно человека начать принуждать это делать даже слегка и все кончится моментально нет он по прежнему поможет и ответит поцелует даже если хорошенько надавить на него. Но теперь все по-другому. То, что искренне и без принуждения делал свободный и счастливый человек, исчезло. Это уже другой человек и другие отношения. Почему ты мне не позвонил? Ответь мне. Дай мне то-то и то-то. Мне нужно, чтобы сделал так-то и так-то. Это нормально. В этом нет ничего страшного, кроме того, что исчезнет радость. И все светлое и доброе превратится в обязанность. А обязанность — это правильно. Раз человек общается с нами, он обязан. Только счастье исчезло. И отношения стали тяготить. И ответы будут все более сухими и сдержанными по понятной причине. То, что делал свободный и счастливый человек от всего сердца, радостно, никогда не сможет сделать должник, отдающий долг. Особенно если он ничего не должен. Поэтому кончаются любовь и дружба. Они не могут быть основаны на принуждении, остаются в сухом остатке отношения. Память о том, что было когда-то, как из благоуханного яркого цветка получается гербарий. И глупо принуждать музыканта играть, художника писать картины, а поэта — стихи. Или человека принуждать к общению, к выражению чувств. Так можно остаться в одиночестве, с засушенной розой, печальным напоминанием о любви. Странная дружба. Останемся друзьями. Это очень больно звучит. Когда так говорит разлюбивший или вовсе не любивший любящему. И любящий что-то лепечет, пытается сказать. Какими друзьями? Я же люблю тебя. Я хочу с тобой жизнь прожить. Я не могу без тебя. Но потом соглашается или отказывается. В любом случае берет ответственность на себя. И теперь с ним... Можно как с другом обращаться, запросто, не стесняясь измены. Какие измены между друзьями? И получать помощь и поддержку. Друзья ведь должны помогать друг другу. А при отказе от странной дружбы — еще лучше. Сам ведь человек отказался от нормальных человеческих отношений. От великой ценности — дружбы. Ну, пусть и сидит один. Один начальник всех увольнял с работы, действуя жестоко и беззаконно. Когда еще можно было, и всем предлагал остаться друзьями и заходить чаю попить, с коллективом на празднике встретиться. Или мужчина бросил женщину и довел до депрессии, став при этом ее лучшим другом. Она пыталась таким образом продолжить отношения, надеялась, а он ее использовал вместо психолога и обсуждал с ней свои романы. Пока она с нервным срывом не попала в клинику, и доктор не пустил его к пациентке, хотя этот мужчина приезжал с дружеским визитом. Так что не всегда и не со всеми следует дружить. Никакая это не дружба. Просто человеку хочется избежать неприятного объяснения, болезненных сцен и упреков. Да и пользоваться морально можно новым другом, бывшим возлюбленным. Несколько потоптать самооценку и возвыситься, наблюдая краем глаза, как друг страдает. Бывали, конечно, случаи дружбы искренней, но только при условии, что любви уже нет у обоих. Прошла любовь, и наступила дружба. А когда один любит и ждет, это сплошное издевательство получается. Теперь я люблю вас. Рассказы о прошлых возлюбленных тяжело слушать и не очень приятно. Это обижает, ранит. Между тем, Цветаева мудро сказала, мол, рассказ о былой любви — это ваша победа. Если речь идет о начале отношений, конечно. Человек открывает раненое сердце. Значит, он доверяет и готов к новым отношениям. С вами. Так что стоит выслушать и проявить сочувствие. Так неграмотная девушка Кейт выслушала художника и поэта Блейка. Он ей рассказал, что любимая девушка его отвергла и отказалась замуж выйти. И эта простушка Кейт так внимательно слушала, что Блейк спросил, «Вам жалко меня?» Кейт ответила искренне. «Очень». «Теперь я люблю вас», — вдруг сказал художник. И немедленно предложил руку и сердце. «И знаете, они прожили жизнь счастливо. Он научил жену писать, читать и рисовать. И восхитительные гравюры они вместе стали создавать. Так люди нашли друг друга. Любовь часто начинается с доверия и сочувствия. А потом о прошлом и не вспоминаешь. Зачем вспоминать, если все хорошо?» Выслушать надо, и мучительное прошлое померкнет и поблекнет, а сострадание и умение понимать приведут к любви. Письмо о любви. Мир огромен, и людей в мире живет огромное количество, и кто-то из них очень любит вас. Верно, преданно, глубоко, всем сердцем и на всю жизнь. Вы просто об этом не знаете. Может, догадываетесь. Но о силе и глубине любви точно не знаете. Я вчера получила письмо, и все хожу и думаю. И прикладываю руку к сердцу, вздыхаю и вспоминаю. Простое такое и короткое письмо. Здравствуй, Аня. Ты меня помнишь, наверное. Это Саша. Мы с тобой дружили в художественной школе и всегда возвращались домой вместе. И этюдники били нас по ногам. Я всегда тебя провожала и слушала, потому что ты говорила о таких вещах, о которых больше никто не говорил. И я сохранила все письма, которые на каникулах мы писали друг другу. Все твои письма. Я живу теперь в Австралии. Уже давно. И я часто вижу тебя во сне. Я очень тебя любила и люблю. И всегда мечтала, что когда-нибудь ты приедешь ко мне. Когда мы станем старухами в длинных юбках. И мы будем вместе бродить по берегу океана. Хотя с тобой бродить не получится, ты всегда очень быстро ходила» и говорила громко замечательные вещи которые меня поддерживают по сей день я мечтала что мы будем гулять разговаривать и пить ром в прибрежном кафе и смотреть на волны и на звезды потому что в старости все пройдет отойдет и можно будет стать такими же как в детстве но видимо судьба распорядилась иначе и мне не суждено стать старухой в длинной юбке и гулять с тобой по берегу океана и поэтому я пишу тебе это важное письмо Просто, чтобы ты знала. Я всегда тебя любила и люблю. Всей душой. И в другом мире, куда я, безусловно, попаду, я буду ждать тебя на берегу океана. Там, безусловно, тоже есть океан. И мы опять будем вместе. И подпись. Твоя верная Саша. Я помню. Я все помню. И тоже всегда видела тебя во сне. И корю себя только за то, что не понимала до конца ни любви, Нет, глубины любви и ее вечности. Но тоже верю, что мы все еще будем вместе, как давным-давно. А пока я постараюсь справиться с жизнью, потому что мы живем благодаря тем, кто очень далеко и очень тайно нас любит, верно и преданно. Даже если мы не знаем об этом. Успеть сказать ⁇ Люблю ⁇ Я люблю тебя. Вот что успели написать гибнущие люди из башен-близнецов во время атаки террористов на Всемирный торговый центр, а также из падающих самолетов, из затопленной подводной лодки и из-под завалов после землетрясения. В последние секунды жизни успели написать эти слова тем, кого любили. Вместо жалоб, мольбы о спасении, проклятий врагам или нравоучительных афоризмов. Все эти люди уходили из дома в разном состоянии. Они же не знали, что больше не вернутся. Некоторые ссорились, ругались, что не могут найти ключи, что завтрак невкусный. Опять ты лезешь под ноги. Где мои туфли? Дура какая. Приду и на развод подам. Или думали. Как этот кретин мне надоел. Сил больше нет. Да-да, такие мысли бывают. У всех. Но потом случилось страшное, и все эти люди писали одно. «Я люблю тебя» как будто поняли, что это самое главное. Именно эти слова надо успеть написать или сказать. А вся мелочная шелуха, обиды, раздражения, гнев ничего не значат, глупости — это. И ревность, глупости, жадность и всё остальное. Надо успеть написать главное. Так что любовь есть в каждом сердце. И в конце пути только она и остается, Только она имеет значение. Надо чаще об этом вспоминать. Не всегда есть возможность написать это и попросить прощения. Как ни странно, все эти люди просили прощения, если успевали. Не показывайте всем свою любовь. Мы можем быть сильными и выносливыми. Пройти огонь, воду и медные трубы. Обрасти железным панцирем и сковать сердце стальным обручем. Обрести уверенность, деньги, положение в обществе, власть. Все можем обрести. Но какими слабыми и уязвимыми мы становимся, когда в опасности тот, кто нам дорог? Какими беспомощными становимся? И даже царь или свирепый воин готовы униженно просить милости и отдать все, что у них есть, ради любимого и дорогого существа, если оно в опасности. Пойти на любые уступки готовы, на любые жертвы, если это по-настоящему любимое существо». Вот поэтому не показывайте особо ни любовь свою, ни тех, кого любите всем сердцем. По ним и наносят удары, через них и причиняют страдания. Горячо любимый вами человек — это мишень, это ваше слабое место, обнаженное сердце в вашей груди. Могут, конечно, враги догадаться и сами, но не надо указывать злу путь. То, что нам дороже всего на свете, — это наше сокровище. А сокровище надо прятать от посторонних глаз в тайнике души. И верный признак нападения врагов, когда страдает тот, кто вам всего дороже и милее. Тот, в ком живет ваша душа и для кого бьется ваше сердце. Не показывайте всем свою любовь. Ее-то и постараются отнять те, кто желает вам зла. Поэтому человеку или питомцу и ударят. И не говорите всем подряд «Я так ее люблю, он так мне дорог, это мое сокровище». Моя жизнь. Это и отнимут. Или постараются отнять, чтобы сделать вас слабым и уязвимым. Так всегда бывает. И после такого удара нас можно брать голыми руками. Наше счастье и наша погибель в том, кого мы любим, всем сердцем. Это и есть наше сердце. Те, кто нам дорог. Пустота заполнится светом. Место освобождается. Его занимают новые люди и новые вещи. Иногда место освобождается мучительно, болезненно и трагично. И мы цепляемся за отношения. Да полно. Мы ли цепляемся? Нас держит притяжение, как частицы атома или планеты в системе. Слияние. Кровеносные сосуды и нервные окончания нас держат. Поэтому так больно было мужчине, который 20 лет прожил с женой. Старался и работал изо всех сил. Был ответственным и понимал долг. Именно таких людей жестоко бросают. Привыкают к хорошему отношению, воспринимают как должное, надоедает, приедается. И увлекаются другими, энергичными, интересными, веселыми. Другими, не похожими на скучного близкого человека. Жена ушла к другому, и мужчина этот очень страдал. Похудел сильно, попал в больницу. Он пытался все исправить, поговорить, Разобраться в причинах, убедить. Только в таких ситуациях это бесполезно. А постылел, надоел, стал неинтересен и вообще всегда уделял мало внимания. Это обычно говорят мужчинам, от которых уходят, поскольку больше нечего сказать. И так он страдал, что чуть не умер. Но не умер. А наоборот, через полтора года женился, и у него родился сын. Необычно добрый, светлый, нежный мальчик. И жена хорошая. Мужчина этот сейчас живет очень счастливо и говорит, что не знал такого счастья, даже не знал, что так бывает. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Он только сейчас понял, что это такое — жить в любви. Когда ты нужен, когда заботятся, радуется приходу с работы, обнимают. И он не жалеет об утрате, сейчас даже радуется. А то так прошла бы жизнь без любви, и сыночка бы не было. Иногда не надо цепляться изо всех сил, хотя это так трудно, и все равно больно, даже если не цепляться. Но поверьте, все к лучшему. Недаром древние считали, что груз уносит тот, кто бросает, кто предает, потому что иногда это все же предательство, а преданному и оставленному будут предоставлены новые шансы и возможности. И на опустевшее место кто-то придет, тот, кто действительно нужен. Я часто с этим сталкиваюсь. Долго наблюдаю жизнь. Так всегда бывает. Поэтому стоит перетерпеть и отпустить без гнева. Хотя и с болью. И пустота заполнится светом.